После того, как т а с у я направил Миюки остальных обратно в их номера, хотя он и стал предметом их разговора со своими товарищами по команде в подземном горячем источнике. Он продолжил настройку последовательности активации в грузовом автомобиле. "Шибакон, это время уже можно назвать ночью". Услышав эти слова, Тацуя огляделся вокруг и увидел лишь одного человека, который был с ним в автомобиле. "Разве уже поздно?" Время уже было около полуночи. Иссури расплывчато улыбнулся и кивнул на слова т а ц с у и Между прочим, одежда Иссури его прическа были неопределёнными, вследствие чего т а ц с у я начал подозревать, что сэмпай намеренно оделся немужским образом. «Шибакон, ты отвечаешь за участников, которые будут соревноваться на четвёртом дне, поэтому я думаю, перенапрягаться с самого начала – плохая мысль. Ты прав». Обязанность т а ц с у и заключалась в том, чтобы следить за ученицами первого года на скоростной стрельбе, разрушении ледяных столпов, и л л ю з о р н ы х звёздах. Частично так решили из-за желания Миюки остальных, но также из-за того, что ученики первого года, особенно Марисаки, делали всё на перекор ему. Миюки участвовала в разрушении ледяных столпов и иллюзорных звёздах, боевом серфинге и л л ю з о р н ы х звёздах, Хануков боевом с е р ф и н г е и и л л ю з о р н ы х звёздах, ш и з у к у в скоростной стрельбе и разрушении ледяных столпов. Дивизион первого года, дивизион новичков. Их соревнования были установлены между 4 и 8 днями турнира. по сравнению со вспомогательными командами, которые отвечали за участников на завтрашних соревнованиях, у т а ц с у и было значительно больше времени. Канон участвовала в разрушении ледяных столпов на втором и третьем дне, но и с о р и следил за участниками, которые будут выступать на завтрашней сцене. «Тогда, сэмпай, я ухожу». т а ц с у и намеренно не пригласил Иссори тоже выйти с ним, и оставил транспортное средство на него. Несмотря на то, что уже была почти полночь, Вечером в разгар лета не было заметно низкой температуры, что идеально подходило для прогулки в одной футболке. Тацо решил не идти прямо в номер, а просто прогуляться не спеша по периметру гостиницы, как вдруг обнаружил странное тревожное присутствие. Это присутствие сказало ему, что кто-то затаил дыхание и обследует местность. Первоначально Тацо подумал о воре, но быстро передумал. Этот человек хотел скрыть себя, но не смог, от него разило кровожадными намерениями. Тацию расширил чувства и непосредственно связался с информационным измерением, колоссальным информационным телом, содержащим информацию о мириадах объектов. Всего три человека расположены недалеко от ограждения возле гостиницы замаскированного под листво. У каждого из них есть п и с т о л е т и мелкая взрывчатка. Даже если они были на внешнем периметре гостиницы, они находились в пределах районов под военной юрисдикцией, и безопасность вокруг базы о п р е д е л е н н о не настолько расслаблена. Сторожевые вышки и камеры должны наблюдать за местностью и в один миг обезвреживать всех нарушителей. Они были особенно беспощадны к вооружённым и опасным субъектам. Эти ребята – злоумышленники, которые прошли охраняемый периметр и уже подготовили взрывчатку. Даже несмотря на то, что у них в руках не было кат, они слишком опасны, чтобы закрывать на них глаза. Тацуя беззвучно побежал. Чувство заметили союзника, который также стремительно приближался к трём подозрительным лицам. Его навык и скрытность не уступали навыкам Тацуи. Они двое приближались к цели на аналогичной скорости, но согласно их стартовой позиции, Микки Хико вступит в контакт первым. Ренувшись вперёд, Таца начал конструировать магию поддержки. Его магическая сила была столь специализирована, что он мог использовать только определённую магию до тех пор, пока использует эту магию даже без кат, будет равен в скорости, деталях и силе любому другому волшебнику, использующему кат. Микки Хико начал вызов магии, Он не использовал кат. Данные, полученные из информационного измерения, сказали т а ц с у что это была не иллюзия, а начало вызова магии. Мики Хико вытащил три талисмана судьбы, вероятно, предназначенных для заклинания. Мики Хико не планировал использовать современную магию, он использовал древнюю магию. Прежде чем т а ц с у узнал это, в с и о н ы пролетели через руки т а ц с у и проектируемую технику. Современная магия и древняя магия основаны на одной фундаментальной теории – Вмешаться в данные, прикреплённые к бытию, и сделать шаг дальше, чтобы переписать явление. Отличие заключается в том, как работает вмешательство и как оно выражено. Магическая система, которую использовал Мики Хика, не конструировала информационное тело вмешательства. Последовательность магии. В зоне расчёта магии, но разделяла это на три шага. Добавляла данные в талисман в руке, превращая тем самым е г в проводник, перемещала уже отсоединённые материалы в информационные измерения, чтобы трансформировать его в независимое нематериальное информационное тело и контролировать его, затем пыталась переписать явления. По сравнению с возможностью информационных тел, которые могут непосредственно взаимодействовать с явлениями, например, информационные тела современной магии, эта система уступает в скорости и гибкости, но менее восприимчива к сопротивлению перезаписи явлений. Если это была перезапись явлений в пределах определенных параметров, древняя магия могла достичь больших эффектов масштаба используя меньше энергии, чем современная магия. Для т а ц с у который мог проанализировать последовательности магии в мгновение ока, все эти детали вспыхнули в мозгу за короткий миг. Он также заметил следы бедствия в технике Мики Хика. «Он не успеет!» Магия, которую использовал Мики Хика, имела много лишних движений, что удлиняло время произнесения до невыносимой степени. т а ц с у установил целью растворения пистолета в руках злоумышленников. Микки х и к а обнаружил опасное присутствие из-за того, что было в середине магической тренировки. Это был один из самых глубоких уголков сада-гостиницы. Чтобы начать свои ежедневные тренировки, он нашёл чуть поодаль гостиницы место, далёкое от любых строений, где никто не придёт за ним следить. Духи, скопления сформированы н из таких концепций, как ветер, вода, огонь, земля и потерявшие связь с отдельными явлениями. Базовая подготовка божественной магии Земли, магии духов, заключается в синхронизации себя с чувствами духов. В с о в р е м е н н о й магии духи, что-то оторвавшиеся от своих настоящих тел, информационные тела, плавающие в океане данных. Они передвигаются как концепция в мире информации, собираются вместе как концептуальные выражения и материализуются в реальном мире. По слухам, есть способ обнаружения этих нематериальных тел, Тем не менее, через контакт с этим типом духов м е к и Хико и впрямь чувствовал, что они существуют в реальном мире. Это не подкреплялось какой-либо теорией, но его восприятием и чувствами. Для м е к и Хико духи и впрямь существовали в этом месте и были сущностями, обладающими сознанием. Через такой контакт духи могли информировать его о всевозможных деталях и объектах, только он начал тренировку этой синхронизации, как обнаружил людей на окраине гостиницы. Первоначально он подумал, что они там по делу или просто патрульные солдаты, поэтому не обратил особого внимания. И только после того, как духи повторно его уведомили, м е к к и х и к а понял, что это может быть предупреждением. Синхронизированный с духами, он расширил духовное восприятие в направлении, о котором они его предупредили. То, что он поймал, было нитью злобы. м е к к и х и к а напрягся. Мгновение он обдумывал, должен ли вызвать подмогу или же решить всё самостоятельно. Микки Хико не был уверен, сможет ли в текущем состоянии победить любого соперника. Ему не хотелось этого признавать, но, по правде говоря, он не был уверен в себе. Так что он закусил губу и решил вернуться в гостиницу и вызвать подмогу. Однако эмоции запротестовали этому логическому решению. Нечто иное, чем логика сказала, что времени недостаточно. По телу потекло волнение, будто духи предупреждали действовать быстро. Вместо того, чтобы бежать в сторону гостиницы, м е к и х и к о побежал по направлению к злобе. Он задался вопросом, сможет ли победить противников, у которых есть огнестрельное оружие. На предельно близкой дистанции боя выиграть против огнестрельного оружия способны лишь г о р с т к о волшебников. Если бы его кто-то прикрывал, магия, которая не зависела от прямой видимости или препятствий, имела бы преимущество. Но в условиях, когда прикрытия нет, волшебники с трудом противодействовали скорости нажатия на спусковой крючок. Тем не менее, Мики Хико изгнал эти мысли как трусость и вырвался вперёд. В голове мелькнул вчерашний день. По приказу отца Мики Хико заставили работать официантом. Эрика сказала, что это была канцелярская ошибка, но Мики Хико знал, что было на самом деле. е и д е и посмотри, где ты должен быть». Два дня назад отец сказал ему это. «Работа официанта — лишь средство, чтобы добиться своей цели». Может быть, отец хотел, чтобы он увидел своих ровесников в минуту славы, чтобы потрясти его, и чтобы он вышел из своего текущего состояния. Может быть, отец хотел пробудить определённый гнев. Хотя эти слова и методы поселились глубоко в душе Мики х и к а лишь как непреодолимое унижение. Сейчас Мики х и к а хотел показать, что небес с е л е н Над головой было только ночное небо, лишь изредка освещенное звёздами, но тренировка семьи й ш и д а включала подготовку в к р о м е ш н о й тьме. Даже положившись только на свет звёзд, это вообще никак ему не помешало. Приблизившись к чувству злобы, которое могло быть сейчас легко определено как человеческое, Мики х и к а подготовил свои талисманы. Три объекта требовали трёх талисманов. ц е л и уже должны были заметить приближение Мики х и к а Направленные на него вражда и злоба подтвердили, что это были злоумышленники. Нет времени для колебаний, вражда уже превратилась в намерение убийства, колебание равноценно провалу. Идентификация цели не была высшим приоритетом. Микки Хико направил магическую силу в талисманы и начал вызывать магию. В правой руке появился мигающий свет, он мерцал в такт с электричеством, которое образовывалось над головами злоумышленников. Молния должна ударить не менее чем за секунду. Однако нажатие на спусковой крючок тоже занимает меньше одной секунды, в виде э т о т о т а с а мгновенно в ы з в а л подготовленную магию растворения. Три пистолета в руках трёх злоумышленников развалились в соответствии с изменениями в их информационных телах. Сразу же после этого миниатюрная молния ударила по всем трём целям. «Кто здесь?» Мики х и к а обратился строгим голосом не к врагам, в настоящее время лежавшим по другую сторону ограды, но к волшебнику, который из-за спины пришёл на помощь. Мики х и к а прекрасно понимал, его магия не смогла бы поразить цель вовремя. Он не пострадал лишь потому, что другой волшебник предложил свою помощь. Эта стычка заставила его признать, что его магия потеряла былое рвение. «Это я!» «Тацуя!» Даже по одному дыханию Мики Хика можно было сказать, что он перенёс страшный удар. Однако Тацуя дал только короткий ответ и не остановился перед оградой. Уменьшив г р а в и т а ц и о н н о е п р и т я ж е н и е персональной магии веса, он легко перепрыгнул более чем двухметровую ограду. Мики Хика тупо уставился ему вслед, прежде чем взял себя в руки и вытащил новый талисман, чтобы использовать такую же магию веса. Когда Мики х и к а приземлился на противоположной стороне ограды, т а ц с о был уже на коленях рядом с упавшими злоумышленниками. и т а ц с Это слово содержало несколько смешных вопросов. Даже сам Мики х и к а не был уверен, о чём хотел спросить. «Они живы. Хорошая работа». Похоже, т а ц у о т в е т и л на его вопрос, касающийся статуса злоумышленников, или, возможно, он видел через паническое состояние Мики х и к а и решил ответить наименее запутанным образом. «А...» Мики Хико не понял, почему Тация хвалит его. Он самозабвенно думал, что он должен быть тем, кто обязан благодарить Тацию. Ограниченная видимость целей, точная атака дальней дистанции на несколько целей, даже захват был первым приоритетом, ни одной смертельной травмы не было нанесено, и только одного удара было достаточно, чтобы лишить их подвижности. Такие показатели — отличный результат боя. Слова Тации были достаточно спокойными, чтобы называться бездушными, н Но даже слышать их уже было достаточно, чтобы знать, что он просто был вежливым и утешительным. Микки х и к а не мог поверить н и в Тацию, он не мог поверить в себя. н а моя магия изначально не завершилась бы вовремя. Без твоего прикрытия Тация меня бы застрелили. Слова, вышедшие из уст м и к и х и к а были презрительными к самому себе. Как глупо. А? Однако прямого выговора о Тации было достаточно, чтобы Микки х и к а не мог п р о д о л ж а т ь себя упрекать. Допустим, не было бы прикрытия... Твоя магия смогла бы успешно захватить злоумышленников. Это единственная истина». Беспощадные выговоры, последующие слова т а ц с у и поразили м е к и х и к а «В реальности же я обеспечил поддержку, и твоя магия была успешна. Так что ты подразумевал под «изначально». м е к и х и к а что именно ты думаешь должно было случиться? А... неважно, сколько противников и как хорошо они обучены, волшебник должен одержать победу без поддержки. Я искренне надеюсь, что ты не действуешь в рамках этих предположений». м и к и Хико внезапно почувствовал тошноту. Он очень чётко понимал, как смешно выглядели упомянутые Тацо и предположения. Однако в глубине сердца, неужели он никогда по-настоящему не останавливался и не рассматривал упомянутые Тацо и предположения? «Серьёзно. Я намеренно скажу это снова. Микки Хико, ты очень глуп. т а ц а почему ты о о д в и г а е ш ь себя до такого уровня? Почему ты принижаешь себя до такого уровня? В чём дело? Что вызывает у тебя недовольство?» «Даже если я попытаюсь объяснить т а ц с у ты не поймёшь. Нет смысла говорить об этом. Может, и пойму». м е к и х и к о отреагировал, построив высокую стену и спрятавшись за ней, но последующие слова т а ц у и разбили стену на куски. «А?» На этот раз м е к и х и к а потерял дар речи, в то время как т а ц с у пронзил его острым взглядом. м м е к и х и к а ты обеспокоен своей скоростью активации магии, верно?» «Ты слышал это от е р и к и н е т Тогда как ты узнал?» «Твоя техника слишком многословна». Что ты сказал? Я думаю, что проблема не в твоих способностях, но в самой технике. Это основная причина, почему ты не владеешь магией так, как пожелаешь. Откуда ты можешь это знать? Выкрикнул Мики Хика, потому что запаниковал, потому что был раздражён. Техника, которую он использовал, была продуктом семьи Ишида. Она улучшалась многие годы путём включения аспектов традиций древней магии и результатов современной. Увидев лишь раз или дважды, Тация сразу же бросила её как повреждённый продукт, что повергло м и к е Хико в ярость. Он всегда отвергал эту линию мышления, как тщетную попытку у б е ж а т ь от реальности, но услышав, как т а ц с я поднял тему, которая раньше игнорировалась, м и к е Хико запаниковал. «Я просто знаю, но ты не должен заставлять себя верить мне». Однако т а ц с о спокойно ответил на яростный всплеск м и к е Хико, заставляя его отвечать ещё более нерешительно. «Что т о сказал?» м и к е Хико использовал те же слова, что и прежде, но на этот раз его тон заметно отличался. «Я могу понять любое заклинание, которое в и ж у это позволяет мне читать детали любой последовательности активации и делать глубокий анализ последовательности магии». Так возмутительно ответил т а ц с я Паника м и к и Хико достигла предела. Он никогда не слышал, что волшебник способен на такой подвиг, и если кто-то с такой уникальной способностью и впрямь существует, то половина тайн, стоящих перед современной теорией магии, будет решена в мгновение ока. «Опять же, ты не должен заставлять себя верить мне». т а ц и повторил сказанное ранее. Мики Хика чувствовал, будто он говорит ему то, что следует дальше твои собственные проблемы. «Давай отложим разговор. Давай пока что забудем об этом. Нам нужно ещё разобраться с этими ребятами. Я присмотрю за ними. Не мог бы ты вызвать охрану? Или хочешь, чтобы пошёл я?» Честно говоря, с теперешним душевным состоянием Мики Хика не смог решить правду, говорит т а ц и или нет, поэтому отчаянно положился на него. Э, «Я пойду. Понял». Я буду ждать здесь». Микки х и к а вновь активировал свою технику прыжка и исчез за оградой. Вместе с тем т а ц с я чуть поразмыслил, как ограничить свободу движения нарушителей, и в конечном итоге решил закопать их. Он мог использовать растворение, чтобы удалить землю, поэтому нужно будет использовать магию разделения и магию движения. Делать это без кат ы впрямь трудоёмко, но как и ранее прыжок, т а ц с о уже запомнил такую простую последовательность магии, и пока будет выполнять их последовательно, а не одновременно, это и впрямь станет проблемой. По иронии судьбы, возможность вспомнить любую последовательность магии, хранимую в памяти, была одним из преимуществ искусственной виртуальной зоны расчёта магии, которая находилась в его сознании. Я двуличный человек. Он держался точки зрения жертвы, но считал побочный продукт эффективным инструментом для использования. Тацио усмехнулся своей беспринципности и приготовился вызвать магию. Но, похоже, в этом отпала необходимость, Приближение знакомого присутствия заставило т а ц с у отменить свою магию. Вскоре с ним заговорил другой человек. «Особый лейтенант! Предположение, что ты сделал ранее, было поистине беспощадно!» «Майор, вы всё слышали?» т а ц с у не обнаружил, как Казама подслушивает, что, честно говоря, было неудивительно. Казама был учеником Каканои я к о м а дольше, чем т а т у я и считался вторым лучшим его учеником. Без подключения к информационному измерению т а т у и было очень трудно отследить присутствие Казама. т о ц ы отдал честь в знак приветствия, на что в ответ Казама усмехнулся. «Разве это не редкость для обычно совершенно равнодушного особого лейтенанта такое говорить? Вешать на этого ярлык «совершенно равнодушный» неуместно. Или, может, ты сочувствовал его судьбе? У того молодого человека те же проблемы, что и у тебя. Этот уже давно п р е д о л е л такой уровень озабоченности. д р о г и м и словами, ты создавал себе проблемы сам. Не могли бы вы разобраться с этими людьми?» Казама хитро улыбнулся, безжалостно т а к у я т а ц у который потерял все пути отступления и, наконец, сумел сменить тему. «Оставь их мне. Я объясню всё командованию базы». Тем не менее, Казама понял, что продолжить эту линию разговора не имеет смысла. Он перестал улыбаться и серьёзно кивнул т а ц и и з в и н и т е за беспокойство. Не волнуйся. Похоже, много чего неожиданного свалилось и на твою голову. Верно. Но мне интересно, что эти ребята пытались сделать». Кто знает, допросы преступников не в нашей юрисдикции. Тем не менее, они удивительно способны и активны. Та-це, будь осторожен. Да, благодарю вас за заботу. Подробнее поговорим завтра в полдень. Да, сэр. Тогда позвольте этому вас покинуть. Да, до свидания. Они изменились с командирой п о д ч и н е н н о г о на двух друзей учеников и попрощались друг с другом.